Кто-то верит, а кто-то лишь строит догадки и предположения, что волшебство существует. И я тоже когда-то относилась к той категории людей, которые верят только в материальное и то, что можно все-все объяснить законами физики. Однако, признаю, я ошибалась. Если вам действительно интересно и хочется поверить, как в конце концов пришлось поверить и мне, я расскажу вам, свою историю. Регина. Все началось с того, что я потеряла работу. Нет, компания не переживала трудные времена, но руководство все равно решило прорядить свой штат сотрудников. Я являлась не просто хорошим специалистом, а была настоящим гением, креативная, энергичная о т У меня были нужные качества лидера, и я могла заболтать и уговорить любого клиента, чтобы он остался в нашей компании и заказал рекламу именно у нас. Я вела многих клиентов, и в эту компанию люди шли из-за меня. Вы спросите, почему же тогда меня уволили? Объясню. Мой шеф – мужчина в самом расцвете сил и в том же расцвете своих неугомонных желаний. После того, как он разорвал свои отношения с секретаршей, потому что об этих самых отношениях узнала его жена, этот неугомонный начал искать себе новую жертву. Да-да, вы верно поняли. Этот мужчина страдал неизлечимым заболеванием под названием к а б е л и н а обыкновенная и конкретно оборзевшая. История проста как мир. Я отказала шефу после его недвусмысленных намеков и моментально оказалась в в списке на увольнение. Не повезло мне? Как сказать? Я уверена, что после моего ухода компания долго не продержится. Хотя, может, я слишком высокого о себе мнения? У меня были ч и с т о л ю б и в ы е намерения устроиться на ту же должность в другую рекламную компанию. Но каково же было мое удивление, когда выяснилось, что этот козел, который мой бывший шеф, обзвонил всех конкурентов, и наплел о м с три вагона, какая я подлая гадина. И соблазнить его несчастного пыталась, и на работу в нетрезвом виде часто приходила, и коллег между собой стравливала, и клиентам хамила, и прочее, прочее, прочее. м о ё состояние в тот момент сложно описать. Я была не просто зла, я была в дикой ярости. Ведь это несправедливо. И почему, почему они все поверили моему начальству? Хотела было придумать какую-нибудь гадость бывшему подлюке-шефу, но не вышло. На меня свалились новые проблемы. Сначала мой жених, находившийся в трехмесячной командировке, прислал мне сообщение, в котором трагичным текстом сообщал, что бросает меня, и ко мне он больше не вернется. Любовь всей своей жизни он встретил, мать его за ногу. Помимо данного известия, этот подлец попросил меня выслать почту ему его вещи и обязательно кольцо, что он мне подарил, в другой город и по такому-то адресу. Это был настоящий удар под дых. На мои звонки он не отвечал. А когда я позвонила бывшему жениху в нацетый раз, я поняла, что мой номер он закинул в черный список. И тогда, обескураженная, со слезами на глазах и разбитым сердцем, Я искромсала всю его одежду в клочья, сломала и истерзала все его вещи, измазала кольцо в жидком бетоне, скинула все его добро в одну коробку, разбила сверху куриные яйца, добавила две селедки и заклеила посылку скотчем. Пусть все добро протухнет. На почте попросила упаковать эту коробку в еще одну, самую дорогую, и счет предъявить получателю. Дальнейшая судьба бывшего благоверного мне неизвестна. А дальше случилось новое неприятное событие. Меня попросили освободить квартиру в течение одной недели. Но у меня оплачено на полгода вперед. Моему возмущению и негодованию не было предела. «Простите, Регина Борисовна, но у меня ЧП. Мой сын резко...» «Да еще тайно женился, и ему срочно понадобилось жилье. К себе я забрать его не могу, на дух не вношу его женушку. Так что будьте добры, войдите в мое положение». «А, еще кое-что. Ваши деньги я верну вам через месяц». «Меня это категорически не устраивало?» «Ну уж нет. Если вы меня выкидываете на улицу, то сами будьте добры, войдите в мое положение». Верните мне мои деньги. И, между прочим, наши отношения закреплены в договоре аренды. Вы обязаны были сообщить о расторжении за две недели. Это раз. Второе. Вы обязаны мне вернуть все мои деньги, уплаченные вперед, плюс проценты за досрочное расторжение. Меня чуть не разрывало от негодования, но хозяйка квартиры поступила невероятно подло. Ха, вот так, значит». Хмыкнула эта корга. «Я хотела по-хорошему с вами, милочка. В договоре есть пунктик. За порчу и м у щ е с т в а арендатор платит арендодателю всю сумму испорченного плюс проценты». Я сложила руки на груди и улыбнулась. «Вся ваша квартира и имущество в ней в идеальном состоянии». «Правда?» — елейным глазком пропела женщина. А потом вдруг пошла на кухню. Выдвинула ящик с кухонными приборами, взяла топорик для разделки мяса и... И вот тут-то я перепугалась. Она топором разбила свой же телевизор, потом покромсала им стенку, досталась креслу и даже дивану. «Что вы творите?» — кричала я и пыталась ее остановить, но женщина была как обезумевшая. Она даже на меня замахнулась топором. А потом она в руки мне сунула это орудие. Я сначала опешила от всего происходящего идиотизма. Затем она невозмутимо достала свой телефон и все сфотографировала. В том числе и меня с топориком. И вот тут-то мне стало страшно. Ну что, милочка, теперь вы согласны освободить квартиру в течение недели и получить деньги через месяц? Иначе вот эти фотографии окажутся в полиции. Вы... Выдохнула я, обозлённая до предела. «Да как вы...» «Что я, Регина?» Выгнула н а бровь. «Так что мы договорились?» Пыхтя от злости, от чувства несправедливости и н е в е р я в происходящее, я всё же пересилила себя и процедила. «Договорились. Вот и прекрасно. Как только я верну вам деньги, сразу...» «Удалю эти фотографии, а пока они будут у меня для страховки». «Вы подлая и гадкая», — не сдержалась я. «А только такие люди и выживают, милочка. Мотай с е б е на ус и учись у старших», — посоветовала она. «Я не стану себя ломать и становиться такой же мерзкой личностью. Уходите. Освобожу вашу квартиру через неделю, но з н а е т е «Все ваше зло вам обязательно вернется. Например, ваша невестка вам устроит веселую жизнь». к о р г а хмыкнула и ушла. А я опустилась в испорченное кресло и разревелась. Но следующим утром взяла себя в руки и с рвением принялась искать работу, но уже в других областях и параллельно новое жилье. С финансами было не ахти, и я понимала, что придется обращаться за поддержкой к родителям. Едва подумала об этом, как скисла. Мама обязательно спросит о моем благоверном. Что ж, придется сознаться, что меня бросили. Но сейчас не это было главным. В день, когда я приехала на собеседование в клининговую компанию, где требовался помощник руководителя, долго-долго искала парковочное место – И когда поняла, что если еще чуть-чуть буду ждать свободное, то безбожно опоздаю, оставила машину в неположенном месте. Скажу честно, собеседование прошло вяло. Зарплату обещали просто смехотворную, а требования при этом были выше, чем у президента. Разочарованная, я вышла на парковку, собираясь отправиться на следующее собеседование, а потом на просмотр новой квартиры, и обнаружила, что моей машины нет. Она... Исчезла. Как выяснилось, мою ласточку увез эвакуатор. Я схватилась за голову. Но что такое? Меня что, сглазили? Почему вся моя жизнь полетела под откос? Неужели я чем-то обидела Фортуну, что она так беспощадно решила переехать меня своим колесом? Чтобы забрать машину и оплатить штраф, нужно было отдать приличную сумму. Скрипя сердце, которая обливалась кровавыми слезами, я все-таки забрала свою машинку и домой возвращалась уже на ней. День прошел бездарно, только потратила лишние деньги и убила еще сотню-другую своих нервных клеток. Дома я налила себе бокал белого вина и села за ноутбук. «Пожалуйста, пожалуйста, пусть я найду прекрасную работу», взмолилась я и подкрепила свою мольбу солидным глотком вина». Листая сайты по трудоустройству, я вдруг наткнулась на красочный баннер с объявлением. «Ну-с, что тут у нас предлагают?» — закусила кончик языка и развернула объявление. «Требуется помощница гениальному изобретателю. Главное требование — стрессоустойчивость», — прочла я вслух. В дополнении было указано следующее. «Жилье предоставляется работодателям». «Это прекрасно! А чуть ниже я увидела указанную зарплату!» Нахмурилась, не поверив своим глазам. Прищурилась, но сумма не изменилась. Протерла глаза и посмотрела снова. «Пять нулей остались на месте!» «Это что, в месяц?» — прошептала пораженно. Но мне никто, естественно, не ответил. Огорчало лишь то, что не было указано ни номера телефона, ни адреса электронной почты этой компании — только была кнопка «Прикрепить и отправить свое резюме». Я не стала долго думать и решилась на отправку. «Если это развод, то я в любом случае ничем не рискую, а если это объявление правда, то вдруг мне повезет». Прикрепила свое объемное резюме и отправила. Вздохнула, допила вино и пошла спать.